Программист-оптимист. Возможно, кое-кто из читателей слышал о программисте-оптимисте. Эти два слова часто произносят не только в математической школе, но и во дворах, и на Липовой аллее. Даже в магазине и в троллейбусе можно услышать в разговоре про новости из программиста-оптимиста. Программист-оптимист — стенная школьная газета. Нетрудно догадаться, что выпускают ее математики, они же программисты. Самое простое в этой газете — название. Уже стоящий рядом номер зашифрован в уравнение и требует некоторых размышлений. Дальше идут заметки про разные события, в которых то и дело мелькают формулы, векторы, параллельные, иксы, игреки и прочее. Эти заметки обычно читаются с улыбками и смешками. Посвященные в математику находят в них много намеков, иронии, предостережений, советов. Однако не подумайте, что математики издают газеты только для себя. Во-первых, программиста-оптимиста читают все старшеклассники-монтажники, которые сами ничего не выпускают. Во-вторых, малыши находят там много карикатур, смешных стихов и веселых фотографий. В-третьих, в газете всегда есть свободное место, и каждый ученик может взять клей и прилепить туда свою заметку, объявление или просьбу. Профессор был прав. В понедельник в программисте-оптимисте все читали и обсуждали одну заметку — «Ура чемпиону!» Когда чемпион с портфелем в руке появился в коридоре, наступила тишина. К чемпиону подошел Спартак Неделин. «Это ты, Сыроежкин?» — спросил он. «Я», — сказал электроник. «Конечно, это он!» — закричал, вырастая за спиной чемпиона Макар Гусев. «Сыр-сырыч-сыроегин, собственной персоной!» «Не поясничай!» — оборвал Макара Спартак Неделин. «Не поясничай!» Накинулся на Макара профессор, чем очень озадачил своего приятеля. «Ясно сказано, что первым прибежал Сыроежкин, а не Гусев». А Неделин продолжал. «Как же ты сумел?» «Не знаю», — ответил электроник. Ребята зашумели. «Он еще не читал», — громко сказал кто-то. «Пустите его». Электроник подошел к газете и за несколько секунд, будто просматривая, прочитал все заметки. «Все правильно», — спокойно сказал он. Только в этом уравнении ошибка. Нужен плюс, а не минус. «Верно», — сказал Неделин. «Молодец. Математически мыслишь». Спартак исправил авторучкой ошибку, похлопал героя по плечу и отошел. Звонок разогнал читателей по классам. Электроник уже сидел на второй парте за могучей спиной Гусева, глядя прямо перед собой. Рядом с ним ерзал профессор, мучительно размышляя о том, как ему извиниться за историю с телескопом. Он пробовал заговорить с соседом, но тот словно воды в рот набрал. Учительница рисования, войдя в класс, сказала, что сегодня занятие на улице. Захлопали крышки парт, зазвенели голоса. Шумная стайка вырвалась из школы, пересекла липовую аллею. А дальше бегом до обрыва к реке. Сколько раз были они здесь, и все-таки остановились притихшие, удивленно-глазастые. Среди зеленой пены кустов стекает вниз длинная и блестящая, словно ледник, стеклянная коробка. На ее дне три яркие полосы — красная, желтая, синяя. А по дорожкам катятся разноцветные горы шины. Это мчатся по искусственному цветному снегу лыжники. Мчатся с вышины с огромной скоростью, тормозя внизу, где коробка раздувается, как мыльный пузырь. А еще дальше, за деревьями, река и легкая арка моста, Где тоже все в движении: теплоходы, катера, автомобили, троллейбусы. А за рекой и за мостом весь город теряется в светлой дымке. И они сидят и рисуют все, что видят. Иные размашисто, уверенно, подчиняя карандашу перспективу. Иные неровно, не смело, хватаясь за резинку, но все вместе внимательные, мыслящие. Сейчас делайте только набросок, говорит учительница. Раскрасьте дома. Тот, кто хочет стать космонавтом, инженером, летчиком, исследователем, должен иметь хорошую зрительную память на цвета. Учительница ходит за спинами, заглядывает в альбомы, в полголоса дает ребятам советы. Вот она остановилась около Сыроежкина. Долго смотрела через его плечо, потом спросила. «Что это такое, Сережа?» Электроник протянул ей альбом и хриплым голосом ответил. «Это движение лыжников». В альбоме Сыроежкина не контуры города, а колонки формул. Под ними корявые буквы текста. «Не понимаю», — пожала плечами учительница и прочитала вслух. Настоящий трактат, не претендуя на исчерпывающую полноту исследования поставленных проблем, тем не менее не может не оказаться полезным для лиц, производящих исследования в данной области. Художники захихикали. «Это вступление» раздался скрипучий голос электроника. «Дальше все конкретно». «Ты не заболел?» — спросила учительница. «У тебя хриплый голос. Наверное, ты простудился». «Я здоров», — проскрепел сочинитель. Учительница читала дальше. «Автор исходит из утверждения в силу своей очевидности не требующего доказательства, а именно, лыжи и лыжник образуют систему трех векторов». Анализ этой системы показал, что она устойчива только тогда, когда векторы системы линейно зависимы, причем два из них должны быть коллинеарны. «Ты что, Сыроежкин, сочинял на уроке в газету? Ничего не могу понять». «Почему же все понятно?» — уверенно произнес кто-то. Спартак неделин, разгоряченный, румяный, в белом свитере, стоял рядом с учительницей. «Разрешите, Галина Ивановна?» — попросил он альбом Сыроежкина. Я объясню. Здесь описано, как мы катаемся на лыжах. Только что на всех трех дорожках был наш 9 А. Итак, о чем пишет Сыроежкин? Система трех векторов — это лыжник и лыжи. Естественно, что они зависят друг от друга, иначе никакого катания не получится. И два из них, лыжи, скользят по снегу и параллельны, то есть, выражаясь языком математики, они коллинеарны, о чем и пишет Сыроежкин. Читаем дальше. Очень устойчивая система, состоящая из трех коллинеарных векторов, что испытали на себе несколько исследователей. Спартак не выдержал, засмеялся. Остроумно. В точности Витька Попов. Упал на спину и съезжал вслед за лыжами. Вот не знал, что ты такой сочинитель, Сыроежкин. Это надо немедленно в газету. И забавные рисунки можно сделать. Я думаю, надо назвать так. Лыжный спорт и векторная алгебра. Не знаю, как насчет газеты сухо заметила учительница, а задание он не выполнил. «Простите его, Галина Ивановна», — попросил Спартак. «Бывает, что увлекаешься не тем, чем надо, но ведь талантливо написано. Он нарисует пейзаж дома». «Хорошо», — сказала Галина Ивановна сыроешкину «Нарисуй дома, а пока я оставлю тебе точку в журнале». «Ребята, урок окончен. Возвращаемся в школу». К электронику подошел Макар Гусев и потянул его за рукав. «Да ты мудрец, сыроега! Вот не знал!» Макар наклонился и шепотом предложил. «Слушай, давай удерем от всех и искупаемся!» «Я не умею плавать», — громко сказал электроник. «Тише!» — Макар сделал большие глаза и погрозил кулаком. «Чего боишься? Да мы быстро, никто и не заметит!» «Я никогда не купаюсь», — последовал спокойный ответ. Такая наглая ложь глубоко поразила Гусева. А чей же портрет был на всю обложку журнала? Все видели, как Сыроежкин на этой обложке вылезал из бассейна и скалил зубы фотографу. «Посмотрите на этого маменькиного сыночка!» заорал Макар. «Он боится промочить ножки, он никогда не купается, но и заливает». Макар и не подозревал, как он был близок к истине. Купание для электроника было равносильно самоубийству. Вода, попав внутрь, могла вывести из строя его тонкий механизм. Гусев кричал во всю глотку, чтобы привлечь внимание ребят и посрамить недавнего чемпиона. Но его сбил вопрос Сыроежкина. «Что значит заливает? Я тебя ничем не обливал». «Ты, Сыроежкин, совсем рехнулся!» — махнул рукой Гусев. «Простую речь не понимаешь. Или ты притворяешься?» «Ничего он не притворяется!» — вмешался профессор. «Я когда думаю о чем-то, всегда пишу «корова», и вообще забываю самые обычные слова. Ты, Макар, не придирайся. Видишь, человека хрип, а ты купаться. Подумаешь, я утром уже два раза купнулся, и в полной форме. Гусев схватил булыжник, швырнул его с обрыва. «Пощупай мышцы, Вовка!» — попросил он профессора. «Железо! Эй, чемпион, давай на перегонки до школы!» Сыроежкин даже не оглянулся. «Не люблю», — сказал Макар, — «когда делают все на показ». «Один раз можно и чемпиона мира обогнать, а ты попробуй каждый день». И Гусев помчался к школе.